Глава восьмая. Чемпионат мира по квиддичу. Прихватив свои покупки, компания с мистером Уизли во главе поспешила в лес, следуя за светом фонарей. Они слышали шум тысяч людей, шедших вокруг, крики, смех, обрывки песен. общее лихорадочное возбуждение было необычайно заразительно. Гарри не мог не улыбаться. Всю дорогу через лес, минут двадцать, они громко разговаривали и шутили, пока, наконец, не вышли на противоположную сторону, не оказались в тени гигантского стадиона. И хотя Гарри была видна лишь часть колоссальных золотых стен, окружавших поле, он мог с уверенностью сказать, что внутри можно свободно разместить десяток кафедральных соборов. «Сто тысяч мест», — сказал мистер Уизли, поймав его благоговейный взгляд. По заданию министерства здесь целый год трудились пятьсот человек. Магло-отталкивающие чары тут на каждом дюйме. Весь год, как только магло-оказывались где-то поблизости, они вдруг вспоминали о каком-нибудь неотложном деле, и им приходилось срочно убираться в освоясь. «Благослови, Господь!» — добавил он нежно, направляясь к ближайшему входу, уже окруженному шумной толпой колдуний и волшебников. «Первоклассные места!» Заметила колдунья из министерства, проверяя у друзей билеты, верхняя ложа, прямо по лестнице Артур и наверх. Лестницы на стадионе были выстланы ярко-пурпурными коврами. Вся компания пробиралась наверх вместе с толпами болельщиков, которые постепенно рассаживались по трибунам справа и слева от них. Мистер Уизли вёл своих подопечных все выше и выше, наконец они поднялись на самый верх лестницы и очутились в маленькой ложе на высшей точке стадиона, расположенной как раз на середине между уголевыми шестами. Тут в два ряда стояли примерно двадцать пурпурно золоченных кресел, и Гарри, пройдя к передним местам вместе с Уизли, взглянул вниз и увидел фантастическую картину, которую никогда не смог бы даже вообразить. Сто тысяч колдуней и волшебников занимали места, расположенные ярусами, поднимающимися вокруг длинной овальной арены. Все вокруг было залито таинственным золотым светом, который, как казалось, излучал сам стадион. С этой высоты поле выглядело гладким, как бархат, в каждом конце стояло по три пятидесятифутовых шеста с кольцами, а прямо напротив, как раз на уровне глаз Гарри, Было испаринское черное табло, по нему бежали золотые надписи, будто невидимая рука быстро писала и затем стирала написанное. Это были светящиеся рекламные объявления. Синяя муха, метла для всей семьи, безопасно, надежно, со встроенной антиугонной сигнализацией. Миссис Скоур, всеобъемлющее магическое устранение неприятностей, без скандалов и огорчений». — Праздничные наряды от колдовской моды. Лондон-Париж-Хоксмит. Гарри оторвался от рекламных строчек и оглянулся, кто же еще будет с ними в ложе. Пока что она была пуста, если не считать какого-то крохотного создания, пристроившегося на предпоследнем сиденье второго ряда. Это существо с такими короткими ножками, чтобы они попросту торчали из кресла, было закутано в чайное полотенце, повязанное на манер тоги, и сидело, уткнувшись лицом в ладони. Зато уши, длинные, как у летучей мыши, показались странно знакомыми. «Добби!» — недоверчиво произнес Гарри. Миниатюрное существо подняло голову и раздвинуло пальцы, обнаружив громадные карие глаза и нос по форме и размеру, точно соответствующие спелому помидору. Это не был Добби, хотя, без сомнения, такой же домашний эльф, каким был приятель Гарри. Гарри освободил Добби от его прежних хозяев, семьи Малфаев. — Сэр, вы называют меня Добби? — с любопытством пискнул эльф между пальцев. Голос был выше, чем у Добби, тоненький, дрожащий голосок, и Гарри заподозрил, сколь нетрудно себе представить такое в отношении домашних эльфов, что перед ним скорее всего женщина. Рон и Гермиона тоже повернулись взглянуть, хотя они и много чего слышали о Добби, но никогда его не встречали. Один мисс Руизли продолжал с интересом озираться по сторонам. Прошу прощения, обратился Гарри к эльфу. Я просто принял вас за одного своего знакомого. — Но я тоже знать, Добби, сэр, — пискнул эльф. Она заслоняла лицо как будто от резких лучей, хотя верхняя ложа и не была ярко освещена. — Меня зовут Винки, сэр. — А вы, сэр... Темно-кори глаза расширились до размеров тарелок, остановившись на шраме Гарри. — Вы должно быть... — Сам Гарри Поттер. — Да, это я, — согласился Гарри. — Добби постоянно говорить о вас, сэр. Она чуть опустила руки, потрясенно глядя на него. — Как он там? — спросил Гарри. — Как ему живется на свободе? — Ах, сэр! Винки покачала головой. — Ах, сэр, не подумайте, что я не почтительна, сэр! — Но я не уверен, что вы оказать Добби услугу, когда отпустите его на волю. — Почему? — поразился Гарри. — Что с ним случилось? — Свобода ударить Добби в голову, сэр, — печально сказала Винки. Метить выше своего чина, сэр. Не может нигде больше устроиться, сэр. — Почему? — удивился Гарри. Винки понизила голос на полоктавы и прошептала — «Он хотеть оплаты за свою работу, сэр!» «Оплаты?» — не понял Гарри. «Ну, а почему бы его работу не оплачуть? Винки явно ужаснулась подобной идеей и сдвинула пальцы так, что ее лицо вновь оказалось наполовину скрытым. «Домашние эльфы не брать денег, сэр!» — приглушенно пропищала она. «Нет, нет, нет, я говорить, Добби, я говорить ему, иди!» Найди себе приличную семью и осядь, Добби. А он затевает всевозможные буйные веселения, сэр. Но это не подобать домашнему эльфу. Эти гулянки твоя до добра не доведут. Добби говорить, я твоя запросто кончать. Так что угодить комиссия по регулированию и контролю магических существ словно какой-нибудь... Фу, раз последний гоблин. Но как же ему сейчас немного не повеселиться? – сказал Гарри. Домашний эльф не положено веселиться, Гарри Поттер. Сурово заметила Винки. Домашний эльф делать то, что им велено. «Я совсем не выносить высоты, Гарри Поттер!» Она покосилась на край ложи и судорожно сглотнула. «Но мой хозяин послать меня сюда, и я пойти, сэр!» «Но зачем же он вас послал, если знает, что вы не любите высоты?» — нахмурился Гарри. «Хозяин! Хозяин хотеть, чтобы я занять ему место, Гарри Поттер, потому что он очень занят». Винки склонила голову перед пустым пространством рядом с собой. Винки очень бы желать вернуться назад в палатку хозяина, но Винки делать, что ей сказано. Винки — хороший домашний эльф. Она бросила в сторону барьера еще один испуганный взгляд и снова закрыла глаза. Гарри повернулся ко всем остальным. — Что, это и есть домашний эльф? — шепнул Рон. — Чудные они, верно? — Добби еще чуднее. Искренне заверил его Гарри. Рон вытащил свой омнинокль и принялся испытывать его, рассматривая скопление народа на противоположной стороне стадиона. Круто! воскликнул он, вращая регулятор повтора, я могу заставить того старого хрыча внизу поковырять во носу еще раз. А и еще. И еще. Гермиона тем временем рассматривала свою украшенную кистями программку в бархатном переплете. «Перед матчем будет проведен парад талисманов команд», — прочитала она вслух. «О, это всегда очень занимательное зрелище», — откликнулся мистер Уизли. «Национальные сборные привозят с родины разные диковинки, понимаете, чтобы устроить маленькое шоу». В следующие полчаса ложа постепенно наполнялась людьми. Мистер Уизли пожимал руки каким-то, судя по виду, очень важным волшебникам. Перси вскакивал так часто, словно пытался усидеть на еже. Когда появился министр магии Корнелиус Фадж, Перси отвесил такой глубокий поклон, что с него упали и разбились очки. Страшно сконфузившись, он восстановил их волшебной палочкой и дальше уже предпочитал оставаться на своем месте, бросая ревнивые взгляды на Гарри, которого Фадж приветствовал как старого друга. Им уже доводилось встречаться прежде, и Фадж, пожав ему руку в отеческой манере, поинтересовался, как у него дела, и представил его окружавшим министра-волшебникам.